Бельгийский бронедивизион В ноябре 1915 года броневые части русской армии пополнились извне. В Россию прибыл бельгийский автобронедивизион. Так он фигурирует в русских документах. История его появления такова. Весной 1915 года в Париже из бельгийских волонтеров была сформирована отдельная броневая часть корпус автопушек и автопулеметов. Ее командиром стал майор Каулон. Первоначально этот корпус предназначался для боевых действий на Западе. Однако фронт здесь стабилизировался, и броневики оказались не у дел. В России же в это время шли тяжелые бои в Галиции, в которых активное участие принимали и бронеавтомобили. Поэтому бельгийский король Альберт передал дивизион в распоряжение Николая II. Бельгийцы прибыли в Архангельск 13 октября 1915 года. На некоторое время их расквартировали в Петергофе. Суровая русская зима послужила причиной выдачи бельгийским офицерам и солдатам зимней формы одежды, пошитой специально для них, весьма колоритных полушубков и попах. 6 декабря 1915 года состоялся высочайший смотр дивизиона в Царском селе. А спустя месяц он прибыл на Юго-Западный фронт. Смотрите фото номер 126 и 127 в файле дополнительные материалы. В бельгийских источниках этот дивизион официально именуется как экспедиционный корпус бельгийских пушечно-пулеметных автомобилей в России. В штат дивизиона входили 350 человек личного состава, 13 бронеавтомобилей, 6 пушечных, 4 пулеметных и 3 командирских, 6 легковых машин, 20 грузовиков, 18 мотоциклеток и 130 велосипедов. Основными типами бронеавтомобилей были Морс и Пежо. Эти машины при массе 3,5 тонны вооружались двумя пулеметами ГОЧКИС, из них один запасной или 37-миллиметровой пушкой. Экипаж состоял из 3-4 человек. Толщина брони колебалась в пределах от 3 до 7 мм. На броневиках устанавливался двигатель Минерва мощностью 35 лошадиных сил. Кроме боевых машин, в дивизионе имелись 3 командирских или штабных без вооружения. Впоследствии они были разобраны на запасные части для боевых машин. В ходе боев дивизион потерял несколько броневиков, взамен которых получил один «Армстронг Уитвард Фиат» и гебровский Рено». В январе 1918 года дивизион находился в Киеве. Поскольку путь на Архангельск контролировался большевиками, Бельгийцам пришлось эвакуироваться по Транссибирской магистрали через Владивосток в Китай, а потом в США. При этом Россию покинул только личный состав. Материальную часть пришлось оставить.